Сергей Донатович Довлатов Малоизвестный Довлатов Издательство Журнал Звезда Санкт-Петербург 1995 год Читает Валерий Клугман Аннотация В книгу вошли неизвестные широкому читателю произведения Сергея Довлатова: его письма к друзьям, воспоминания о нём приятелей, фотографии, марш одиноких. Под заголовок Возвышение и гибель новоамериканца в скобках вместо предисловия. Эти заметки напоминают речь у собственного гроба. А вы только представьте себе ясный зимний день, развёрстая могила, в изголовье белые цветы, кругом скорбные лица друзей и родственников. В бледном декабрьском небе тают звуки похоронного марша, и тут поднимаетесь вы, смертельно бледный нарядный, красивый, усыпанные лепестками гладиолусы. Заглушая испуганные крики толпы, вы произносите: "Одну минуточку не расходитесь. Сейчас я поемно назову людей, которые вогнали меня в гроб". Великое искушение произнести обличительную речь у собственной могилы. Вот почему я решил издать этот маленький сборник. Этот сборник для тех, кто знал и любил Новый американец в период его расцвета. Кто скорбит о былом его великолепии. В ком живёт ощущение потери? Парадокс заключается в том, что Новый американец жив. Он жив как марксистско-ленинское учение при всех очевидных чертах его деградации и упадка умерто, собственно, я. Новый американец всего лишь переродился. Хотя в нём по-прежнему работают талантливые люди, сохраняются привлекательные черты институтского капустника и газета по-прежнему Оформлена со вкусом, но главное – исчезла. То, ради чего и создавался новый американец, что принесло ему какую-то известность. Новый американец утратил черты демократической альтернативной газеты. Он перестал быть свободной дискуссионной трибуной. Умирание нового американца пышно и безвозвратно. Так уходит под воду большой океанский корабль, на мачты видны. Истории нового американца займутся другие. Для этого я чересчур субъективен, тем более что многие помнят, как это всё начиналось. Кто-то помнит хорошее, что-то плохое, наша память избирательна, как урна, поэтому я лишь бегло коснусь исторических вех, оставаясь в рамках скромной гражданской панихиды. Как я теперь сознаю, газета появилась в исключительно благоприятный момент. Иммиграция достигла пика. С авторами не было проблем. Как-небы теперь, грамотеев хватает, из одних докторов наук можно сложить приличную футбольную команду. Потребность в новой газете казалась очевидной. Существующая русская пресса не удовлетворяла читателя. Новое русское слово пользовалось языком, которым объяснялись лакеи у Эртеля и Златовратского. В общем, дело пошло. Мы получили банковскую суду 12 тысяч долларов, что и было с причиной немыслимых слухов относительно того, что нас субсидирует КГБ. А мы все радовались. Мы говорили, это хорошо, что нас считают агентами КГБ, это укрепляет нашу финансовую репутацию. Пусть думают, что мы богачи. Газета стала реальностью, ощущение чуда сменилось повседневными заботами. Мы углубились в джунгли американского бизнеса. Идеи у нас возникали поминутно, и любая открывала дорогу к богатству. Когда идей накопилось достаточно, мы обратились к знакомому американцу Гольдеру. Гольберг ознакомился с идеями, затем сурово произнёс: За эту идею вы получите год тюрьмы, за эту два, за эту четыре с конфискацией имущества, а за это вас просто-напросто депортируют. Пришлось начинать всё сначала. Одновременно вырабатывалась творческая позиция газеты. Мы провозгласили "Новый американец" является демократической, свободной трибуной. Он выражает различные иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам. Мы называли себя еврейской газетой. Честно говоря, я был против такой формулировки. Я считал новый американец с газетой третьей миграции без ударения на еврействе. Начались разговоры в общественных кругах. Нас обвиняли в пренебрежении к России. В местечковом шовинизме, в корыстных попытках добиться расположения богатых еврейских организаций, старый друг позвонил мне из Франции, и он сказал: "Говорят, ты записался в правоверные евреи и даже сделал обрезание". Я ответил Володе: "Я не стал правоверным евреем и обрезания не делал, я могу это доказать". Я не могу протянуть тебе своё доказательство через океан, зато я могу предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу. Параллельно с еврейским шовинизмом нас обвиняли в юдофобии, называли антисемитами, погромщиками и черносотинцами, поминая в этой связи Арафата, Рибентропа, Гоголя. Один простодушный читатель мне так и написал, «Вы самого Гоголя превзошли!» Я ему ответил, «Твоими бы устами!» В нашей газете публиковались дискуссионные материалы о Солженицыне. Боже, какой это вызвало шум! Нас обвиняли в пособничестве советскому режиму, в прокоммунистических настроениях, чуть ли не в терроризме. Распространилась легенда, что я, будучи тюремным надзирателем, физически бил Солженицына. Хотя, когда Солженицына позадили, мне было три года. В охрану же я попал через двадцать лет, когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию. И все-таки дела шли неплохо. О нас писали все крупные американские газеты и журналы. Я получал вырезки из Франции, Швеции, Западной Германии. Был приглашен как редактор на три международных симпозиума, вещал по радио, пестрел на телевизионных экранах. У нас были подписчики даже в Южной Корее. Я мог бы привести здесь сотни документов от писем мэра Коча до анонимки на латышском языке. Но это лишнее. Кто читал газету, тот знает. Годовой юбилей мы отмечали в ресторане Сокол. По территории он рабин Ватикану, в огромном зале собралось человек 900. Многие специально приехали из Филадельфии, Кеннектикута и даже Техаса. Видимо, это был лучший день моей жизни. Величайшие события излагаю бегло пунктиром. Ощущение сенсационности и триумфа мне пропадало. Хотя проблем было достаточно. Во-первых, не хватало денег, что расхолаживало при всём нашем энтузиазме. Нужен был хороший бизнес-менеджер, попросту говоря, администратор, деловой человек, да ещё в какой-то степени идеалист. Уверен, что такие существуют. Уверен, что деньги не могут быть самоцелью, особенно здесь, в Америке. Сколько требуется человеку для полного благополучия? 100-200 тысяч в год. А люди здесь ворочают миллиардами. Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей, ферментом и витамином американского прогресса. Сумма превратилась в цифру Цифра превратилась в геральдический знак. Не к деньгам стремится умный бизнесмен, он стремится к полному и гармоническому торжеству или торжеству усилий и результата самым убедительным показателем которого является цифра. Короче, нужен был администратор. Я считал, что все несчастье из-за этого. К тому же монопольная пресса давила нещадно, обрабатывала наших рекламодателей, терроризировала, автором распускала о нас чудовищные слухи. Со временем мне надоело оправдываться. Пускай люди думают, что именно я отравил госпожу Бавари. Когда-нибудь Седых окажется в раю и скажет ему апостолы, «Всем ты хорош, дядя Яша, а вот Серегу Довлатова не оценил». Шло время. Обстановка в редакции была замечательная, с легкой поправкой на общее безумие. Помню, Наталья Шарымова собиралась в типографию, дело было вечером, район довольно гнусный, Я сказал бородатым мужчинам Вайлю и Генису: "Мне хорошо, если Шрымово поедет в типографию одна". На что красивый плотный Генис мне ответил: "Ну мы-то с Петькой ездим". Обстановка была весёлая и праздничная, хотя давно колебалась земля у меня под ногами. Я проработал в Новом американце 2 года. Был, пышно выражаясь, одним из его создателей и наемным редактором, правда, без зарплаты. Со владельцем не был, акций не имел. Парадокс заключался в следующем. У газеты было три хозяина из десяток наемных работников. Хозяева работали бесплатно, как и положено владельцам нового бизнеса, в расчете на грядущие барыши. Наёмные работники зарплату получали хорошую, но маленькую, вернее, маленькую, но хорошую. Итак, хозяева получали моральное удовлетворение, наёмники скромную зарплату. Я же был личностью парадоксальной: психологически хозяином, юридически наёмником. Хозяином без собственности, наёмником без заработной платы. Держался соответствующим образом. требовал у хозяев отчетности, давал советы руководству и изнурял Бориса Меттера соображениями дисциплины. И меня уволили без всяких затруднений, поскольку я был в юридическом смысле никто. Я ушел. Ко мне присоединился творческий состав. Мы уговорили господина Дескала из Русики финансировать новый свет. Газета просуществовала месяца два. Затем господин Дискал купил новый американец, предложил нам вернуться, обещал творческую свободу, и я вернулся. Вы скажете, хорош, его обидели, а он вернулся. Где же твое чувство собственного достоинства? Я отвечу, новый американец был моим любимым детищем, предметом всех моих надежд, пышно выражаясь делом жизни. Известен ли вам предел, где должен остановиться человек, цепляющийся за свою жизнь? Дальше все было очень просто. Творческая свобода оказалась мифом. Все остальное не имело значения. С дарплату, наконец, платили. Из песни слова не выкинешь. Повторяю. Для меня это значение не имело. К этому времени я уже что-то зарабатывал литературой. И я ушёл на этот раз по доброй воле. Господина Дискала я не виню, он бизнесмен, плевать ему на мировую культуру, на русскую тем более, он зарабатывает деньги это его право. Он мне даже чем-то симпатичен, такой откровенный деляга. Глупо было надеяться, что средний американец Вонни Гуд. Мы предъявили Дискалу ультиматум. Свобода или уходим. И я ушел. Это все. Газета стала этнической, национальной. Через месяц сотрудникам запретили упоминать свинину, даже в статьях на экономические темы. Мерк кури рекомендовали заменить её фаршированной щукой. Лишь Валь ле Генис по-прежнему работает талантливо, не хуже Зигмунда с Ганзелкой. Литература для них Африка, и всё кругом сплошная Африка. От ярких впечатлений лопаются кровеносные сосуды, но пишут талантливо и с песнями. Впрочем, я и тоже говорил, с газетой покончено. Это была моя Последняя авантюра, последняя вспышка затянувшейся молодости. Отныне я благоразумный и нетребовательный литератор средней руки. В скобках средняя рука подходящее название для мужского клуба. Два года я писал в своей колонке редактора. Мне кажется, в них отразилась история третьей эмиграции. Если не история эмиграции, то история газеты. Если не история газеты, то история моей взыскующей души. Переписывать их я не решился, ведь наши глупости, срывы, ошибки это тоже история, так что печатаю. Печатаю всё как есть. А некоторых высказываниях я сожалею и ныне готов вытатуировать у себя на груди. Я назвал свою книжку Марша де Ноки. К сожалению, мы были одиноки даже в нашу лучшую пору. Одиноки мы и сейчас, только каждый в отдельности. В гряде слове моё затянулось скоро утро, как сказал бы Марголис, дымчато-серым фаллосом мулата встаёт под окнами заря. Отпирает свою лавочку торгующий газетами Индус. Даже он, представьте себе, знает, что я бывший редактор "Нового американца". Месяца 3 назад. Месяца 3 назад я посещал ювелирные курсы. Там же занимался я английским языком. Преподавательница Кэтрин любила задавать неожиданные вопросы. Помню, она спросила: "Как ты думаешь, будет война?" Я ответил: "Война уже идёт, только американцы этого не знают". То есть как? Очень просто. В Тегеране захватили американское посольство, а это юридически территория США. Кроме того, имеется 50 военнопленных. "Что же нам остаётся делать?" спросила Кэтрин. "Я не дипломат, не политик и не генерал". и даже не американец, и я пытаюсь взглянуть на это дело с житейской точки зрения. Поведение человека и поведение государства сопоставимы. Самозащита и обороноспособность понятия идентичны и разница в масштабах, а не в качестве. Мои представления о самозащите формировались в лагерях, там я понял раз и навсегда. Готовность к драке означает способность её начать. И если к этому вынуждают обстоятельства, можно и воздержаться, уйти с побитой физиономией, то есть капитулировать. Увы, поражение в драке не означает её конца. Тебя будут избивать систематически, и наконец уничтожат в тебе человека. То же происходит и с государством. Готовность к войне означает способность её начать, если к этому вынуждают обстоятельства. Чита говорил: "Мы будем сражаться до последнего". Его не тронули. Прожил жизнь уважаемым человеком. Нечто подобное выкрикнул и Чаушеску или намекнул: его не трогают. Я слышу разумные трезвые доводы, а если война это значит конец, что может быть ужаснее смерти? Ужаснее смерти трусость, малодушие и неминуемое вслед за этим рабство. Да и не рано ли говорить о смерти? Вон евреи освободили своих заложников, и ничего, живы, здоровы. Уметь надо. Нам часто задают вопрос. Нам часто задают вопрос. Какой национальности ваша газета? Русской, американской или еврейской? Вопрос довольно сложный, хотя когда-то в Союзе он решался элементарно. У каждого был паспорт, в нём пятая графа, и в этой графе недвусмысленно указывалось: русский, еврей или, скажем, татарин. Я, допустим, был армянином по матери. Мой друг Ари Хаймович Лернер в русский пробился, даже не знаю, как это ему удалось, говорят, тётя русская была. Мой приятель художник Шер говорил: "Я наполовину русский, наполовину украинец, наполовину поляк и наполовину еврей". Вот какой был уникальный человек, из четырёх половин состоял. В общем, устраивались, как могли. то в греки шёл, кто в турки подавался. Зачем началась эмиграция и повалил народа обратно в евреи. Замелькали какие-то бабушки из города Шклова, какие-то дедушки из Бердянска. Мой знакомый Пономарёв специально в Гомель ездил тётку нанимать. Еврейские женихи и невесты резко подскочили в цене. Начинающего иммигранта Кунина спросили: "Ты хоть Жаботинского читал? Да вы путаете, удивился Кунин. Это Юрий Власов книгу написал, а Жаботинский, говорят, и читает с трудом. И, наконец, мы здесь. И кончился весь этот дурацкий балаган. Да будь ты кем хочешь, Кем себя ощущаешь? Русским, евреем, таджиком? Теперь в газете мы говорим и пишем на русском языке. Наше духовное отечество многострадальная русская культура, и потому мы русская газета. Мы живём в Америке, Благодарны этой стране, чтим её законы, и если понадобится, будем воевать за американскую демократию. И потому мы американская газета. Мы третья миграция, и читает нас третья миграция. Нам близки её проблемы, понятны её настроения, доступны её интересы, и потому мы еврейская газета. Вот так обстоят дела. Кто-то недоволен. Переживём. Ведь свободу, кажется, ещё не отменили. Мы часто задаём себе вопрос. Мы часто задаём себе вопрос: каков наш гипотетический идеальный читатель? Кто он? Чем занимается? Насколько высок его культурный уровень? Одни доброжелатели рекомендуют: "Газета ваша слишком умна, культура да политика, пишите больше о спорте". А в фуд-темпах, о том, где кого зарезали, другие наоборот советуют: "Зачем нам спорт? Зачем эти кулинарные рецепты и голливудские сплетни? Пишите больше о духовном, о возвышенном". Положение наше довольно сложное, и вот почему. В моём родном Ленинграде издавалось около 200 газет. Была, например, газета "За культуру торговли" или, допустим, "Мясной гигант", орган Ленинградского мясокомбината. Выходила газета "Моряк Балтики", в которой одно время работал наш президент Борис Метер, "Строительный рабочий", где начинал Алексей Орлов или "За кадры верфям", где начинал я сам. Имелся даже такой печатный орган голос бумажника, газета пищебумажного комбината. В общем, много было газет, на любой вкус. Всё что угодно можно было там прочесть. Всё, кроме правды. Здесь положение иное. Круг читателей довольно узкий, аудитория сравнительно небольшая. Вот и получается, одна газета должна удовлетворять многим требованиям. Когда-то я уверен, здесь будут выходить десятки изданий, но сейчас об этом рано говорить. А следовательно, наша газета должна быть разнообразной, многосторонней, универсальной. Таким же мы представляем и нашего гипотетического читателя. Это человек любого вероисповедания, ненавидящий тиранию, демагогию и глупость, обладающий широким кругозором в сфере политики, науки и искусства, отдающий должное как высокой литературе, так и развлекательному чтению, чуждый снобизма, интересующийся шахматами и футболом, голливудской хроникой и астрологическими прогнозами. Это человек, озабоченный судьбами заложников, но готовый увлечься и кроссвордом. Это человеку и снивший главное: мир спасут отвага, доброта и благородство. Короче, это обыкновенный человек, простой и сложный, грустный и весёлый, рассудительный и беспочтенный. Надеюсь, ты узнаёшь себя, читатель. Я хочу сделать маленькое отступление. И обратить внимание слушателя на то, что заголовки, которые звучат как вырванные из контекста, это названия колонки редактора. Следующая колонка С детства нам твердили, так называется. Следующий, можно сказать, рассказ или фактически вот колонки нового американца, который вёл 2 года, который писал Сергей Довлад, да с детства нам твердили, Бога нет. Материя первична, человек произошел от гориллы. Атеистическая пропаганда достигала своей цели. Ее доктрины воспринимались как нечто бесспорное, да и сама жизнь отчасти к этому подталкивала. Взглянешь на иного соотечественника, действительно от гориллы, причем недавно. Атеистическая пропаганда достигала также и обратной цели. Значительная часть интеллектуалов пришла к религии. И в этом не только оппозиция государственному материализму, в этом тоска по утраченной духовности, жажда непосредственных чувств. И вот мы здесь на свободе. Утихла борьба за коммунистические идеалы, спали оковы материалистических доктрин, отрынуты насильственные догмы. Забыты принудительные верования. Мы сыты, одеты, здоровы. Мы почти так же элегантны, как наши автомобили, почти так же содержательны, как наши холодильники. Может, обойдёмся вообще без идей. Заменим государственный материализм бытовым, ежесекундным, обыденным. Разрушим ложные идеи, и да здравствует безидейность. Трудна дорога от правды к истине. Альтернатива правде ложь. Альтернатива истине другая истина, более глубокая, более жизнеспособная. Философский материализм принадлежит к числу глубочайших истин. Веками противостояимо истина религии, истина бога. Мы, я думаю, находимся где-то посередине. Среди моих друзей немало обращенных христиан. Есть также обращенные иудаисты, увы. Я не заметил, чтобы они были милосерднее и сострадательнее, а главное, терпимее других людей. Видимо, такое приходит не сразу. При этом я знаю, в лагерях так называемые религиозники держались с исключительным мужеством. В тягчайшие минуты они проявляли бодрость духа и готовность к самопожертвованию. Было заметно, что вера даёт им силу противостоять невыносимому гнёту. Заключённые да и надзиратели относились к верующим с большим уважением. Помню, в бараке разоблачили одного стукача, некто Бусыгин, потомственный скокор, человек далёкий от религии, воскликнул: "Может, Бога и нет, но и Иуда перед вами Сам я вот человек нерелигиозный и даже не верующий, разве что свой верный, как все неврастенники, и всё-таки часто задумываюсь. Я ведь уже далеко не юноша, придёт когда-то смерть и вычеркнет меня. И что же в результате лопух на могиле? Неужели это всё? Предел. Итог. или наши души бессмертны но тогда мы обязаны дорожить каждой минутой это произошло в лагере это произошло в лагере особого режима зэк чечеванов грабитель и убийца досиживал последние сутки на утро его должны были освободить За плечами оставалось 20 лет срока. Ночью Чичеванов бежал. Шесть часов спустя его задержали в поселке Иос-ССР. Чичеванов успел взломать продуктовый ларь и дико напиться. За побег и кражу ему добавили 4 года. Эта история буквально потрясла меня. Случившееся казалось невероятным, противоестественным. Но капитан УВД прищепом мне все объяснил. Он сказал, Чичеванов отсидел двадцать лет, он привык. На волю он задохнулся бы, как рыба, вот и рванул, чтобы срок намотали. Нечто подобное испытываем мы, эмигранты. Десять, тридцать, пятьдесят лет неволи, и вдруг свобода. Рыбы не рыбы, а дыхание захватывает. Восемь иммигрантов из десяти мотивируют свой отъезд нравственными причинами. Мы выбрали свободу. а получили свободу выбора как это непривычно уважать чужое мнение как это странно дать высказаться оппоненту как это соблазнительно быть единственным конфидентом истины казалось бы свобода мнений великое завоевание демократии до да здравствует свобода мнений с лёгкой оговоркой для тех чьё мнение я разделяю А как быть с теми, чьё мнение я не не разделяю? Их-то куда, в тюрьму? На 101-й километр может просто затнуть им глотку, не печатать, не сдавать, не экспонировать. Появляется в газете спорный материал, на следующий день звонки: "Вы посягнули на авторитеты, вы осквернили святыни, нарушили, затронули, коснулись". Ещё раз говорю, Нет святых при жизни, нет объектов вне критики, нет партийных указаний, нет методических разработок, нет обкомовских директив. Читатель делает выводы сам, и другого пути нет. Вернее, есть. Через Советское посольство и кассы аэрофлота. Дальнейшее прошу напечатать жирным шрифтом. Газета «Святые». является независимой и свободной трибуной эта трибуна предоставляется носителям разных а зачастую и диаметральных мнений редакция не всегда разделяет мнения авторов и несёт ответственность лишь за уровень дискуссии в остальном дело за читателем нелегкое это благо свобода выбора помню зашёл я с матерью в кондитерскую лавку на Бродвее. Что-то ей не понравилось. Она и говорит, хорошо бы в жалобную книгу написать или позвонить куда-нибудь. А может, говорю, просто зайти в другую лавку? Новый американец. Молодое издание. Новый американец. Равнительно молодое издание. У нас есть масса проблем: финансовых, творческих, организационных. Что нас поддерживает? Уверенность в правоте начатого дела, любовь к газетной работе, доверие и энтузиазм читателей и, разумеется, благородная помощь коллег-журналистов. Нас поддержали Континент, Эхо Третья волна русская мысль. Я мог бы назвать десятки славных имён. В этой связи несколько обескураживает позиция, занятая руководством НРС. Казалось бы, уважаемый печатный орган с многолетней высокой репутацией, самая популярная русская газета в Америке, процветающее коммерческое учреждение с миллионными оборотами. Так логично и естественно было бы поддержать молодое издание или, как минимум, не препятствовать его свободному развитию. Ведь читательские души не картошка, а газета не овощная лавка. Рассуждения вроде это мои покупатели, уходите из моего квартала, здесь неуместны. Сначала руководство НРС отказалось дать условия нашей подписки, что, кстати сказать, незаконно. После этого всем авторам НРС была объявлена, тем, кто содействует новой газете печататься в НРС запрещается. В общем, либо-либо. Кто не с нами, тот против нас. Долой накомыстищих, стенки, нарею. Тут хочется вспомнить моменты из прошлого. В 76 году меня напечатал континент. Затем время и мы Радио Свобода неделю транслировало мою повесть. Я тогда жил в Ленинграде, исполнял мелкую безамянную халтуру для крупнейшего партийного журнала. Редактор негодяй высшей марки знал, что я печатаюсь в континенте, он сказал: "Пока нет указаний с Смольного, работай". Я ещё в течение года продолжал халтурить, печалялся одновременно и на западе, будучи выгнанным из союза журналистов. будущий лишён всех инози заработков. Вспоминается ещё один эпизод. Когда-то я работал в партийной газете. Каждую неделю в редакцию приходил человек из обкома, вынимал из портфеля список. Это был список тех, кого нельзя печатать и кого нежелательно упоминать: Булгаков, Ахматова, Мандельштам, Гумилёв. Я не знаю фамилии этого человека из обкома, а имя Мандельштам будет жить, пока жив русский язык. И последнее. Когда-то я писал заявку на документальный фильм о Бунине, в числе других исходных материалов упоминались записки Андрея Седых. В сноске читаем пояснение. Андрей Седых, Яков Моисеевич Цвибок, писатель, журналист, С 30-е годы секретарь Ивана Андреевича Бунина. С 1973 года владелец Нью-Йоркской газеты «Новое русское слово» НРС. Примчание редакции. Далее по тексту. Сценарий был запрещен. Редактор Леннаучфильма заявил. Вы бы еще Милюкова упомянули. Мне кажется, тут есть над чем подумать. Не правда ли? Эх, Бунина нет, вот ему бы пожаловаться. Наши дети так быстро растут. Наши дети так быстро растут. Я вспоминаю детские ясли на улице Рубинштейна, белую скамью, подвернувшийся задник крошечного ботинка. Мы идем домой. Вспоминается ощущение подвижной маленькой ладони, даже сквозь рукавицу чувствуется болезнь. Какая она горячая. Меня поражала в дочке ее беспомощность, ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру, ее зависимость от моих решений, действий, слов. Дочка росла. Ее уже было видно из-за стула. Помню, она вернулась из детского сада, не раздеваясь, спросила, «Ты любишь Брежнева?» Я сказал, «Любить можно тех, кого хорошо знаешь, например, маму, бабушку, на худой конец меня». Брежнева мы не знаем, хотя часто видим его портреты. Возможно, он хороший человек, а может быть и нет. «Наши воспитатели его любят», — сказала дочка. «Вероятно, они хорошо его знают». «Нет», — сказала дочка. «Просто они воспитатели». «А ты?» «Всего лишь папа». Наши дети так быстро меняются. Английский язык им дается легко. Они такие уверенные, независимые, практичные. Мы были другими, мы были застенчивее и печальнее. Больше читали, охотнее предавались мечтам. Мы носили чёрные ботинки, а яблоко считали лакомством. Я рад, что нашим детям хорошо живётся, что они едят бананы и халву, что рваные джинсы у них крик моды. Для того мы и ехали. Только я не знаю, как это связано витамины и принципы джинсы и чувства. Какая тут пропорция зависимости? Хорошо, если прямая, а если не дай бог, обратная. Надеюсь, всё будет хорошо. Отношение у меня с дочкой прежнее. Я как и раньше лишён всего того, что может её покорить. Вряд ли я стану американским певцом или киноактёром. Вряд ли разбогатею настолько, чтобы избавить ее от забот. Кроме того, я по-прежнему не умею водить автомобиль. Совершенно равнодушен к частной жизни знаменитой актрисы Лорен Бокал. Такая фамилия подошла бы неопохмелившемуся флотскому офицеру. И главное, плохо знаю английский, что делает меня иногда совершенно беспомощным. Недавно она сказала, вернее, произнесла. В общем, я услышал такую фразу. «Тебя, наконец...» печатают. А что изменилось? Короче, у нас всё по-прежнему. И я всего лишь папа. Есть в советской пропаганде. Есть в советской пропаганде замечательная черта напористая, громогласная, вездесущая, беспрорывная. Советская пропаганда вызывает обратную реакцию. Критикуют фильм, значит, надо его посмотреть. Ругают книгу, значит, стоит её прочитать. На кого-то персонально обрушились, значит, достойный человек. Один знакомый лектор из прогрессивных жаловался мне: "На тысячу вопросов готов ответить. Есть два, которые меня смущают. Хоть с работы увольняйся. Первый вопрос: от чего в дружественном Египте нет коммунистической партии, а во вражеском Израиле есть?" И притом целых две. И второй насчет Сахарова. Правда ли, что он герой социалистического труда? Да еще трижды. Десятки раз я слышал, вот напишу академику Сахарову, поеду в Москву к академику Сахарову, и адрес этот человек не знает, да может и знал бы, не поехал. Русский человек и в жалобную-то книгу не пишет. Душу отведет, востребует книгу, а писать не станет. Тут важно другое. Появилось ощущение новой инстанции. Раньше было что, портком, где сидят знакомые лодыри и демагоги, местком, где те же лодыри и демагоги бегают с шестерками перед начальством, милиция, прокуратура, да разве они защитят? От них самих защита требуется. Вот раздается повсюду. Напишу академику Сахарову. Тут мне хочется вспомнить один случай. Был я в командировке. Рано утром оказался на Псковском автовокзале в прибежище местных алкогошей. Разговорился с одним, лицо сизое и опухшее, руки трясутся. Сунул я ему 2 рубля, алкаш выпил портвейна, немного отошёл, каким-то чудом распознал во мне интеллигента, видимо, захотел мне угодить и рассказал такую историю. Был я, понимаешь, на кабельных работах, Натурально, каждый вечер подача белая, красная одеколон. Рано утром встаю, колотун меня бьёт, и похмелиться нечем. Еле иду, мотор на ходу вырубается. Вдруг навстречу мужик, с тебя ростом, но шире в плечах, останавливает меня и говорит: "Худо тебе?" "Худо", отвечаю. "На", говорит, "червонец, похмелися и запомни. Я академик Сахаров". Я понимаю, что это наивная выдумка опустившегося человека, и все-таки. Если оставить в стороне убогую фантазию этого забылдыги, да это же сказка о благородном волшебнике, ведь именно так создается фольклор в наши дни вокруг конкретного живого человека. Пусть наивно, смешно, но ведь это прямая трансформация мечты о справедливости. Сахаров выслан. совет в горьком вокруг него люди инстанция существует национальную гордость пробудило во мне национальную гордость пробудило во мне эмиграция раньше этого чувства не испытывал ну полетел гагарин в космос ну поднял власов тяжеленную штангу Ну, построили атомный ледокол. А что толку? Меня удручала сталинская система приоритетов. Радио изобрел Попов, электричество Яблочков, паровоз братья Черепановы, Фриденштерн был назначен русским путешественником, Ландау русским ученым, Барклайд и Толли русским полководцем. Один Дантес был французом в силу низких моральных качеств. Теперь все изменилось. Нахамкин дом купил, и Никсон дом купил. К Никсону я равнодушен, за Нахамкина рад. Бродскому дали премию гениев. К Солженицыну прислушивается весь мир. Портреты Барышникова я обнаруживаю в самых неожиданных местах, например, в здании суда. О Ростроповиче и говорить нечего. В Нью-Йорке обосновались три бывших московских саксофониста Сермакашев, Пономарев и Герасимов. Нелепо брать в Тулу самовар, а в Нью-Йорк саксофон. Однако Сермакашев играл у Мела Льюиса, Пономарев у Арта Блейки, Герасимов записал пластинку с Эллингтоном. Мы гордимся Зворыкиным и Сикорским. Аплодируем Годунову и Макаровой. Мы узнаем поразительные вещи. Оказывается, Керк Дуглас, наш Юл Бринер, наш приятель Фолкнера, кинорежиссер Фолкнера, Милстоун, оказывается, Мильштейнным с Украины. Говорят, Традзеевский стал миллионером, чем мы хуже господина Рокфеллера? Недавно я беседовал с фотографом Львом Поляковым, его работами заинтересовался крупнейший в мире аукцион Sotheby's Park Bernet. Давно пора я ими восхищаюсь 20 лет. Честно говоря, я даже за Навросова обрадовался. Шутка сказать, первый американский журналист из наших. Присходит что-то неожиданное в сознании. Допустим, я не восхищаюсь прозой Аркадия Львова, вдруг показывают мне его французскую книгу, громадный том страниц на 800, и рецензии говорят превосходные, по неволе обрадуешься. Лимонова прокладываем с утра до ночи, а между тем в ФРГ по Лимонову кино снимают и заработает ужасный Лимонов большие деньги. Чему я буду искренне рад? Потому что это наши. Хорошие или плохие, разберёмся. А пока удачи вам, родные, любимые, ненавистные, замечательные соотечественники. Вы моя национальная гордость. С каждым годом. С каждым годом. Она всё больше похожа на человека, не в пример большинству знакомых журналистов. Принёс я её домой на ладони, было это 12 лет назад. Месячный щенок фокстерьер по имени Глаша, морда кирпичиком, хвост морковкой, короче, Глаша была неотразима. Воспитывали мы её довольно невнимательно, кормили чем попало, зато подолгу с ней беседовали и я, и мама, и жена, а потом и дочка, когда сама научилась разговаривать. Глаша росла толковой и мужественной. К трём годам она совершила несколько подвигов. Во-первых, спасла щенка, который тонул, вытащила его за хвост из лужи. Кроме того, побывала с моим братом на охоте. Первая отыскала след медведя-штона. Очередной подвиг Глаша совершила в Таллине. Я уехал в командировку, отдал Глашу знакомой машинистке из ЦК. Машинистка затопила печь, раньше времени закрыла трубу и уснула. В квартире запахло угарным газом, все спали, но проснулась Глаша и действовала разумно. Подошла к хозяйскому ложу, истощила одеяло, а потом громко залаяла. Днём ей принесли из буфета ЦК 400 г шейной вырезки. Случай уникальный. Важи теперь впервые партийные льготы коснулись достойного объекта. Глашу не интересовала политика. Она коллаяла на милиционеров, когда они являлись без приглашения. Консервы завтрак туристов вызывали у неё аллергию, как и у меня. Наконец мы собрались уезжать. За глашу пришлось уплатить небольшой выкуп, по 3 рубля за килограмм. Глашу оценили чуть дешевле на тотении и чуть дороже постной свинины. В Америке глашен нравится. Она помолодела и готова выйти замуж. Скоро дадим объявление в НРС. Говорят, все мигранты перессорились, это не так. Глаша одинаково симпатизирует Вагину и Янову, Бернштаму и Эткинду, Рафальскому и Парамонову. Глаша часто спит у моих ног, иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится Родина, например, мелкий частик в томате или сквер в Щербаковском переулке. Не печалься, Глаша, все будет хорошо. И прости, что у меня нет хвоста. В Союзе был и не один. Россий, что у меня есть ботинки и сигареты, и ещё работа по специальности. В основном мы похожи. И судьба наша общая. Все мы очень любим давать советы. Все мы очень любим давать советы, такое уж государство нас воспитало, советское. Мы даём советы, потому что всё знаем. Мы знаем, как управлять страной, как бороться с преступностью, как вести международную политику. В общем, знаем, как жить, хотя сами живём отвратительно. Хуже всех на свете, хуже китайцев. Тех хоть судили вдову председателя Мао, а наш товарищ Молотов, выродок и убийца, разгуливает по Садовому кольцу. Наконец мы приехали в чужую, непонятную страну, научились пользоваться туалетной бумагой, перестали в ужасе шарахаться от кондиционера, запомнили 15 английских слов от чека до кеша включительно, от чека до кеша включительно. Стираные без гальтеры на пожарную лестницу уже не вывешиваем. Короче, осмотрелись. Америку мы сдержанно похваливаем. Снабжение мол хорошее, дублёнки, растворимый кофе. Хотя имеются, конечно же, отдельные недостатки. Бензин дорожает от чернокожих житян не стало, а главное демократия под угрозой совсем ослабла. То вой гляди, пошатнётся, да рухнет. Что делать? А вот что? Цены на бензин понизить, велфер у пуэрториканцев отобрать, чернокожих по лагерям и тюрьмам. Что, нет лагерей? Значит, надо это дело в стахановском порядке организовать, Кубу оккупировать немедленно. По Тегерану водородные бомбы. Раз! Иначе демократии конец. Дорогие мои земляки, советчики и реформаторы, энтузиасты и преобразователи, ради бога успокойтесь. Американской демократии 200 лет, и все эти годы американская демократия слабеет. Все эти годы ей предсказывают скорейшую гибель. Все эти годы... Дорожает жизнь все эти годы, чернокожие, пугают нас до смерти. А магазины по-прежнему ломятся от жратвы, а миллионы книг по-прежнему распродаются, и по-прежнему звучит гениальная музыка, и тысячи картин и галерей ежедневно распахивают двери, и мчатся потоком роскошные автомобили, и по-прежнему количество беженцев со всего мира растет. И жить по-прежнему можно только здесь». И не только жить, но еще и учить американцев демократии. Я знаю, что все народы равны. Я знаю, что все народы равны. Знаю, что все они достойны счастья и благоденствия, да и вообще, какие тут могут быть сомнения. Разумом всё понимаю, а в сердце живут какие-то необъяснимые пристрастия, и что гораздо хуже, неприятные мне самому антипатии. Мне трудно избавиться от предубеждения к немцам, может быть, фашизм тому виной, хотя фашизм вообще-то итальянское блюдо, а предубеждения к итальянцам нет. Вот и разберись. Видимо, есть такое понятие лицо народа, облик народа. А лица бывают разные, бывают обаятельные лица, бывает так себе. Что же такое обаяние? Откуда эта способность без всяких усилий привлекать человеческие души? Поляки мне нравились с детства, даже не знаю почему, возможно, благодаря Мицкевичу, Гольчинскому, Пвиму. Что ещё вспомнить? Мазурки Шопена, фильмы с Цыбульским, смешные карикатуры в журналах, не знаю. Очевидно, всё разом обояние нации. Рассказывали мне такую историю. Приехал в лот советский министр Громыко. Организовали ему пышную встречу, пригласили видную местную интеллигенцию, в том числе знаменитого писателя Ежи Ружевича. Шёл грандиозный банкет под открытым небом. Произносились верноподанические здравицы и тосты. Громыко выпил польской сливовицы, раскраснелся, наклонился к случайно подвернувшемуся Ружевичу и говорит: "Где вы тут, извиняюсь, помаленькому?" "Вам?" переспросил Ружевич. Затем он поднялся, раскинул ладони и громко воскликнул: "Вам везде!" Есть у поэта Бориса Слуцкого такая метафора для тех, кто на сравнении о лакам Я истины не знаю большей, чем русский стих сравнить с поляком, поэзию родную с Польшей. Так до поры нет звенело, нет шумело наше дело, оно как польское не сгинело, хоть выдержало 3 раздела. Весь зрительно есть что-то общее в этих трагических судьбах, уж как душили русскую поэзию, Как только ее не увечили дуэли, войны, лагеря, цензура. Казалось бы, уже и нет ее, и вдруг рождается Бродский. Так и с Польшей делили ее, калечили, топтали. Казалось, сломлен польский дух. Все безнадежно, серо и мертво. И вдруг такое дело. Колонки редактора вызывают... Колонки редактора вызывают у моих знакомых самые неожиданные чувства, от безумного восторга до заметного испуга. То и дело я выслушиваю наставления, советы, рекомендации. Например: "Пиши о чём-нибудь серьёзном, о налоговой системе, о левантском кризисе, о преследованиях христиан-баптистов. Зачем ты написал про дочку, и тем более про собаку? Может, завтра и про тараканов напишешь?" Люди всю жизнь читали передовые статьи, они привыкли, им хочется получать ценные руководящие указания, им без этого неуютно. Что же делать? Политикой у нас занимается Гальперин, нравственными вопросами Рыскин, руководящие указания даёт Борис Метр, да и то неохотно. Что же это за колонки такие, во имя чего существуют? Колонки редактора появились не от хорошей жизни. Необходимо было что-то доказывать уважаемой публике, о чем-то просить, освещать какие-то подробности редакционного быта. Короче, быть посредником между читателем и газетой. Постепенно отношения с читателями наладились, а колонки, тем не менее, сохранились, речь в них шла о чем угодно, в том числе и о моей собаке, точнее, о ее самочувствии в эмиграции, разве это неинтересно? В старой русской журналистике бытовало понятие фельгетон, причем отнюдь, не в теперешнем его значении. Нынешний филетон это сатирическая корреспонденция по идее смешная, вечующая всевозможные всевозможные недостатки. Старинный филетон был иным. Это было короткое сочинение на вольную тему, иногда весёлое, иногда печальное. Как говорится, взгляд и нечто, речь без повода, случайный разговор на остановке. Встречаются утром два человека. Как поживаешь? Да ничего. А ты? А у меня, брат, произошла такая история. Поговорили, разошлись. Впереди наполними событиями день: содержательные разговоры, деловые встречи, ответственные заседания. Потом неожиданно задумываешься, а вдруг самое главное было произнесено утром, в этом случайном разговоре на троллейбусной остановке, в грохоте нью-йоркского метро. Возможно, через чур серьёзные люди будут разочарованы. Им я могу рекомендовать для чтения большую советскую энциклопедию. А нормальным людям мне хочется сказать: "Здравствуйте. Как поживаете?" У меня произошла такая история. И в следующей колонке я принципиально напишу о тараканах в эмиграции. В Америке нас поразило многое. В Америке нас поразило многое: супермаркеты, негры, кабервальные машины, улыбающиеся почтовые работники, чему-то радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем инфляцию, нью-йоркский климат, грязь в метро, чернокожих подростков с транзисторами. И, конечно же, достаётся от нас тараканов. Эти усатые насекомые Занимает среди язв капитализма весьма достойное место. Вообразите себе шкалу негативных эмоций. На этой шкале тараканы располагаются где-то между преступностью и бумажными спичками. Чуть пониже безработицы и чуть повыше марихуаны. Кто скажет, что мы выросли неженками? Дома было всякое.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 достаточно, чтобы примириться с тараканами, полюбить это уже слишком, но примириться, я думаю, можно. Я, например, мерюсь, и как говорится, надеюсь, что это взаимно. Угрожает ли нам термоядерная война? Угрожает ли нам термоядерная война? Эта тема живо интересует любого психически вменяемого человека. В Новом русском слове опубликована 29 августа заметка Юрия Мейера. Она называется Люди, способные вызвать апокалипсис. Мейер исследует документы советской прессы, в частности статью маршала Агаркова июньский номер журнала Коммунист. Заягарков действительно производит жуткое впечатление. Маршал говорит, что большевики способны нанести Америке превентивный термоядерный удар. По его мнению, такая война не означает гибель человечества, а Горков думает, что в этой войне можно победить. Далее Мир успокаивает читателя, говорит, что Агарков не всесилен, что у него есть влиятельный оппонент, а именно министр обороны Устинов. На заявление Агаркова министр реагировал вправде, написал, что термоядерная война повлечет за собой колоссальные жертвы, что контролировать ее ход невозможно, что победителей не будет. Рочи выказал некоторую долю здравого смысла. Сопоставляя эти документы, Мейер делает выводы о кремлевском разброде, о разногласиях между коммунистическими лидерами. Выводы эти смешны, и наивный. Юрий Мейерко, как говорится, попался на удочку. Устинов и Агарков разыграли совершенно банальный трюк, использовали приём, давно разработанный госбезопасностью. Допустим, вы находитесь у следователя КГБ. Следователь кричит, ты топает ногами, называет вас агентом ФБР, угрожает вам тюрьмой и мордобоем. Вдруг отворяется дверь, в помещении заходит ещё один работник КГБ, как правило, более высокого ранга, заходит и тихо говорит первому следователю: "Нехорошо, товарищ Сидоров, времена ищё прошли. Зачем же вы топаете ногами? Товарищ Довлатов уже готов чистосердечно всё рассказать". По идее, слушая этого, вы должны рассуждать так: первый следователь негодяй, а второй либерал. Надо держаться поближе ко второму. А но ведь и по физиономии слабодать недолго. Но эту удочки, удочка попадается только дураки. Оба работника КГБ действуют согласованно, в расчёте на твою пугливость, глупость, доверчивость. Советские лидеры единодушны, как волки преследующие жертву. Их мнимые разногласия дешёвый спектакль. Коммунисты, правда, топчутся возле одной лохани, получают указания в одном и том же месте, ловко жонглируют для виду кнутами и пряниками. Нам бы гражданам свободного мира хоть каплю этого единодушия. Интеллектами себя называют все. Интеллектами себя называют все. Человек порой готов сознаться в тяжчайших грехах. Он готов признать себя неаккуратным, злым, ленивым, частомым и жестоким. Он даже готов признать себя неумным, но Вы где вы слышали, чтобы кто-то заявил: "Я человек неинтеллигентный"? В лагере особого режима карманник Чалой повторял: "Я интеллигентный вор". Мокрыми делами не занимаюсь. В канаве, где я снимал жильё на лето, хозяин дома уважительно твердил: "Серёга, у нас интеллигент". Палитура и одеколона не употребляет, а только белое, красное и пиво. Следователь эстонского КГБ, товарищ Зверев, говорил мне, «Вы должны нам помочь, вы же интеллигентный человек, вот карандаш и бумага». Короче, все интеллигенты, и царит в этом деле невероятная путаница. Интеллигентность путают с культурой, с эрудицией, с высшим образованием или хорошими манерами, Даже с еврейским происхождением, скажите, вы еврей? Нет, просто у меня интеллигентное лицо. В эмиграции дело запутывается ещё больше. Интеллигенты вынуждены менять свои профессии. Музыковеды становятся бухгалтерами, кинорежиссёры агентами по недвижимости, художники лифтерами и охранниками. Многие интеллигенты работают в такси, некоторые занимаются физическим трудом. Интеллигентные люди открывают магазины, рестораны, прачечные. «Так кто же интеллигент? Интеллигентен ли бизнесмен, обманывающий своего партнера? Интеллигентен лабух, называющий себя звездой международной эстрады? Вот и разберись. Если человек сел за руль, то продолжает ли он быть интеллигентом? Не абсурдно ли такое выражение «бывший интеллигент»? Не звучит ли оно так же глупо, как «бывший еврей», «бывший отец» или «бывший автор капитанской дочки»? Интеллигент за баранкой остается интеллигентом. Хам остается хамом. Но все-таки кто же интеллигент? Спорное, но выразительное определение интеллигентности дал Борис Меттер. Интеллигент — это тот, кто выписывает газету «Новый американец». Так кто же мы, наконец? Так кто же мы наконец еврей или не еврей. В Союзе нам жилось легко и просто, еврейство было чем-то нехорошим, второсортным, в лучшем случае простительным. Так бессознательно рассуждали даже приличные люди. Мой школьный учитель, добродушный тихий человек, говорил про озорного еврейского юношу, еврей, а хулиганит усматривая здесь двойное преступление. В лагере я спросил у первополномоченного, почему среди евреев нет осведомителей. Тот ответил, сам по сути. «Евреи, к тому же, стукать — это слишком!» Знакомый деревенский паренек рассказывал, «К нам в МТС прислали одного. Все говорили, еврей — еврей, а оказался пьющим человеком». «Еврей, знай свое место!» Скорее добевайся золотой медали, в институте будь первым на службе, довольствуйся второстепенной ролью. А не еврей. Докажи. И не виды документы. Объясни, почему ты брюнет, почему нос горбатый, почему "р" не выговариваешь, почему ты Наумович или даже Борисович, а Абрамович, я уж и не говорю. Бывало, что люди утаивали свое еврейство. Можно ли их осуждать? По-моему, нет. Нормальные люди действовали разумно, не орали без повода. «Я еврей!» Ведь и не скрывали этого. И вот мы приехали. Евреи, русские, грузины, украинцы. Русские дамы с еврейскими мужьями. Еврейские мужчины с грузинскими женами. Дети полукровки. И выяснилось, что евреем быть не каждому дано, что еврея это как почётное звание. И вновь мы слышим: "Докажи. Приведи документы. Объясни, почему ты блондин? Почему без затруднения выговариваешь Р? Почему ты Иванович или даже Борисович?" Между прочим, это и есть расизм. Ненавидеть человека за его происхождение расизм. И любить человека за его происхождение. Расизм. Будь евреем, будь русским, будь грузином, будь тем, кем себя ощущаешь, но будь же еще чем-то помимо этого. Например, порядочным, добрым, работящим человеком любой национальности. Спорное, но выразительное определение еврейства дал Борис Мэттер. Еврей — это тот, кто выписывает газету «Связь». новая американка. Иногда мы подолгу спорим в редакции. Иногда мы подолгу спорим в редакции, кто же наши читатели. Эти споры не утихают полтора года. Одни говорят, нас читает и поддерживает Брайтон Там живут энергичные предприимчивые люди. Их не волнуют отвлечённые литературно-философские проблемы, им нужны практические сведения. Реклама, хроника бизнеса, ну и, конечно, спорт. И больше ничего. А мы им предлагаем какие-то дискуссии. Другие вот утверждают: нас любит рафинированная интеллигенция, то есть сравнительно небольшой процент мигратов. Чего волнует проблема искусства, философии, религии, а всяческие кроссворды безболы им не требуются. Третий подчёркивают, насчитают евреи. И газета наша еврейская, поэтому надо увеличить количество еврейских материалов. Больше писать о еврейских, э, о еврейской истории, подробнее рассказывать о жизни в Израиле. А мы зачем-то печатаем христианина Солженицына, боимся за чистоту русского языка. Четвёртый просит слово. Наши подписчики Бывший советский гражданин хочется знать, что происходит на родине, как обстоят дела с экономикой, что нового в прозащитном движении, возможны ли какие-то демократические перемены, а мы им подсовываем им грандскую тематику. Пятое. Высказывается следующим образом: "Что значит новый американец? Кто придумал такое узкое наименование? У нас сотни подписчиков в Нью-Америке, кроме того, Нас считают американские словисты, нас считают старые американцы русского происхождения и уж, конечно, представители трех эмигрантских волн. Разобраться в этих спорах очень трудно. Допустим, нас считают простые люди. Тогда почему интеллектуальная дискуссия о еврестве вызвала столь бурную читательскую реакцию? Предположим, нас считает только рафинированная интеллигенция. Чем же тогда объясняется шумным рейтинг? Обисея этот шумный успех спортивных материалов, оказывается, всё не так просто. Оказывается, евреи любят русские стихи, православных волнует судьба Израиля, бывшие советские граждане живо интересуются западным кинематографом, а у трёх иммигрантских волн масса общих проблем и сходств между ними больше, чем различий, и всё-таки кого считать новомомериканцем? Может быть, необходимо Кандидатский стаж, год-два-три или соответствующая прописка? Непонятно. И опять спорная, но выразительная формулировка принадлежит Борису Метеру. Новый американец — это тот, кто выписывает газету «Новый американец». Это письмо дошло чудом. Это письмо дошло чудом.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 Боя иммиграция не частное дело, иначе ты не писатель, а квартиросъёмщик, и не существенно где в Америке, в Японии, в Ростове. Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своём прошлом. Всё остальное мелочь и несущественно. Всё остальное лишь унижает достоинство писателя, хотя раз тут возможно шансы на успех. Ты ехал не за джинсами и не за подержанным автомобилем, ты ехал рассказать, так помни же о нас. Говорят, вы стали американцами, говорят, решаете серьёзные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина. Мы смеёмся над этими разговорами, смеёмся и не верим. Всё это так игра притворства. Да какие вы американцы? Кто? Бродские, о котором мы только и говорим. Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от разъезжей дай Качаевского и от Староневского до штаба, смешнее этого трудно что-нибудь придумать.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 Вообще это неправильно. Вообще-то неправильно, что я болею за Корчнова. Болеть положено за того, кто лучше играет. Либо положено болеть за своих, за команду своего родного города, своего государства, своего пионерского или концентрационного лагеря, за борца или штангиста, который живёт в соседнем доме. И так далее. Но я болею по-другому и всегда болел неправильно. С детства мне очень нравилась команда Зенит. Не потому, что это была Ленинградская команда, а потому что в ней играл футболист Левин-Коган. Мне нравилось, что еврей хорошо играет в футбол. В 60-м году Махмеда Али накаутировал Петшиковского, чуть раньше Шаткова. Мне это не понравилось, и я не стал болеть за Махмеда Али. Он был чересчур здоровый, самоуверенный и победоносный. Потом у него выиграл Джо Фрейзер, с тех пор все изменилось. Я болел за Ли до конца, и болею сейчас. Левен Коган часто играл головой, мне это нравилось, хотя в еврейской голове можно было найти и лучшее применение. Мне говорили, что у Корчнова плохой характер, что он бывает агрессивным, резким и даже грубым, что он недопустимо выругал Карпова, публично назвал его гаденышем. На месте Корчтова я бы поступил совсем иначе. Я бы схватил шахматную доску и треснул Карпова по голове. Хотя я знаю, что это не спортивно и даже наказуемо в уголовном порядке, но я бы поступил именно так. Я бы ударил Карпова по голове за то, что он молод, за то, что он прекрасный шахматист, за то, что у него всё хорошо, за то, что его окружают десятки советников у губернаторов. Вот почему я болею за Корчнова. Не потому, что он живет на Западе, не потому, что играет лучше, и, разумеется, не потому, что он еврей. Я болею за Корченова, потому что он в разлуке с женой и сыном, потому что ему за сорок или даже, кажется, за пятьдесят. Еще потому, что он не решился стукнуть Карпова шахматы доской. Полагаю, он этого желал не менее, чем я, а я желаю этого безмерно. Конечно, я плохой болельщик. Не разбираюсь в спорте и застенчиво предпочитают Достоевского баскетболисту Алла Чачану. Но за Корчного я болею тяжело и сильно. Только чудо может спасти Корчного от поражения. И я, неверующий, циничный журналист, молю о чуде. На английском языке На английском языке Вышла замечательная книга Солженицына "Бадался телёнок с дубом". Произведение это документальное, автобиографическое. Перед нами хроника духовной и литературной борьбы с тоталитаризмом, цензурой, госбезопасностью и функционерами ССП. Думаю, что это Союз советских писателей ССП. Далее по тексту. Мы узнаём, чего достигает великий писатель, единственное оружие которого слово, единственное преимущество вера, единственное достояние мужество, единственная ставка жизнь. Вот уже 6 лет Солженицын на Западе. На множестве языков изданы его книги. Широко обнародована его нравственная программа. Исключительный художественный талант Солженицына не вызывает разногласий. Идеи Солженицына и его духовные, нравственные и политические установки вызывают разноречивую, обоснованную критику. Что может быть естественнее и разумнее, Ведь предмет дискуссии – будущее нашей многострадальной Родины. Солженицын не одинок. У него имеются значительные, талантливые, влиятельные единомышленники. Его позициям во многом следует лучший русский журнал «Континент». Голос Солженицына звучит на весь мир, а значит, голоса его критиков и оппонентов тоже должны быть услышаны. Этому принципу следует наша газета. Всякое большое явление обрастает суетой и мелочной накипью. То и дело раздаётся бездумный писк бездумных и угодливых клевретов Солженицына. Кто посмел замахнуться на пророка? Его особа священна, его идеи вне критики. Эти люди привыкли молиться очередным богам, неизменно расшибая при этом свои узкие лбы и менять убеждения, прочитав свежий номер газеты. Десятилетиями они молились Ленину, а теперь готовы крушить его монументы ими самими воздвигнутые. Мы устроены по-другому. Слишком горек наш опыт, чтобы бездумно разделять любые идеи, принимать на веру самые убедительные доктрины, поспешно обожествлять самые яркие авторитеты. Мы прозрели и обрели слух. Переиначивая буквари, нам хочется сказать «Мы не рыбы, рыбы не мы». в смысле не мы, это я от себя добавлю для уважаемого слушателя. А у нас есть право голоса, право на критику, право на собственное мнение. Мы восхищаемся Солженицыным и потому будем критически осмысливать его работы. Слишком ответственно функция политического реформатора, слишком дорого нам будущее России. Это письмо я отправляю в Ленинград. Это письмо я отправляю в Ленинград. Повезёт его всё та же благословенная француженка. Дорогие мои, извините, что пишу так коротко и сумбурно. Отсутствие времени стало кошмаром моей жизни. Беллетристику давно забросил, что, возможно, и к лучшему. На свободе жить очень трудно, потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Разделить же дурное и хорошее не удаётся без помощи харакири. В каждом из нас хватает того и другого. И всё перемешано. Об Америке писать невозможно. Всё, что напишешь, покажется тусклым и убогим. Мы живём здесь почти 3 года и всё ещё удивляемся. Можно долго перечислять её замечательные и ужасающие черты, затем написать и так далее. То есть главное всё равно останется за чертой. Америка всегда и так далее. Её не перечислить. Кубизм зародился во Франции, и это неправильно. Место ему на Бродвее, чувствую себя здесь как в магазине детских игрушек, многие из которых неожиданно стреляют. Я рад, что вам нравится газета, жаль, что получаете лишь разрознённые номера, если читать пунктиром впечатление искажается. Передайте Севастьянову Черскому Даляняку Губину Лурье, мы нуждаемся в рукописях. Поговорите с шефом И видом กระчаловым, если это возможно, попробуйте что-то объяснить Горбовскому, дайте знать Валерию Попову. За каждый хороший рассказ полагаются джинсы. Я уже писал, что работать нам трудно, рынок узкий, публика инертная, колбаса идёт лучше на бокову. Да и подонков хватает, в процентном отношении их здесь не меньше, чем дома, только одеты получше, и то не всегда. Стоит ли говорить, что я вас не забыл и постоянно думаю о Ленинграде. Ходите перечисли вывески от баррикады до титана. Ходите выведу проходными дворами от разъезжей к Марата. Я знаю, кто мы и откуда. Я знаю, откуда, но туманно представляю себе куда. И вы, я думаю, не представляете, а может быть, представить себе этого и не дано. И слава Богу. Мы живы, и одно это уже показатель качественный. И помните, не каждый соотечественник друг, и далеко не каждый говорящий на русском языке понятен. Иногда, как писал Марамзин, говорить с человеком о слушать нечего. Зовут меня всё так же национальность Ленинградец по отчеству Сневы.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 циловический импульс. В основе политического террора лежит значительная идея, допустим, идея национального самоопределения, идея социального равенства, идея всеобщего благоденствия. Сами идеи достойны, почяс благородны, вызывают безусловный протест лишь чудовищные формы реализации этих идей. В политическом террористе мы готовы увидеть человека,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 Во имя чего решился на преступление Джон Хинкли? Мотивы, рассматриваемые следствием, неправдоподобно убоги. Нам известно заключение психиатрической экспертизы: Джон Хинкли оказался вменяемым, то есть нормальным человеком. Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя Внимание незнакомой женщин. Беда угрожает стране, где такое становится нормой. Кроме всего прочего, Рейген старый человек, кроме всего прочего, отец большого семейства, кроме всего прочего, случившийся акт хладнокровной, небывалой, а главное, бессмысленной жестокости.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 Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет, о тебе будет говорить весь мир, правда, недолго до следующего кровавого злодеяния. Я человек неверующий, повторяю, боже, в разумии Америку Дай ей обрести разум, минуя наш кошмарный опыт, дай ей обрести мудрость, не пережив трагедии социализма, внуши инстинкт самосохранения, застав покончить с гибельной беспечностью, не дай разоверить, отчаиться, забыть, в какой прекрасной стране мы живём. Кнесет принял Важное решение. Тут я осмеливаюсь отступить от канонического текста и сказать два слова от себя. Насколько мудро высказывался человек почти 20 лет назад, по-моему, никогда не бывавший в Израиле, но нутром чувствующий ситуацию, в которой постоянно находится эта страна. Эта статья особенно злободневно звучит сегодня, в тот момент, когда опять решается решение В то место те незначительные приобретения шестьдесят седьмого года, которые предохраняют страну от гибели, по мысли автора этой статьи. Далее по тексту княсет принял важное решение. Княсет принял важное решение об аннексии голландских высот. Решение княсета вызвало единодушное осуждение большинства мировых правительств, в том числе и правительства США. Всё это порождает довольно грустные мысли. Я уже говорил, поведение государства и поведение человека сопоставимы. Самозащита и обороноспособность понятия адекватные. А разница в масштабах, а не в качестве. Попробуем взглянуть на это дело с житейской точки зрения. Я учился в послевоенной школе, к тому же в довольно бандитском районе. Времена были жестокие, окружающие то и дело пускали в ход кулаки. Меня это не касалось. Я был на удивление здоровым переростком. А теперь вообразите сивого мальчишку, наделённого чувством собственного достоинства, к тому же еврея в очках, да ещё по фамилии Лурье. Лурье приходилось очень туго. Местная шпана буквально не давала ему прохода. Раз о триллур я уходил домой с побитой физиономией. На четвёртый раз взял кирпич и ударил по голове хулигану Мурашку. Вурья выбило ему шесть зубов от клыка до клыка включительно. Так было сказано в милицейском протоколе. Я знаю, что драться кирпичом нехорошо. что это не под джентльменскистью с точки зрения буквы Лурье достоен осуждения, но в сущности Лурье был прав. От Израиля ждут джентльменского поведения, Израилю навязывают букву международного права. Я вспоминаю 73 год. Мы служили тогда в журнале Костёр. Однажды Лосиев нынешний дармутский, дартмутский профессор, раздобыл карту Ближнего Востока и повесил её в холле комсомольской редакции. Я взглянул и ужаснулся: микроскопическая синяя точка Слово Израиль не умещается конец на территории Иордании начало в Египте а кругом внушительные пятна розовые жёлтые зелёные Есть такая расплывчатая юридическая формулировка предел необходимой самообороны где лежит этот злополучный предел Нужно ли дожидаться, пока тебя изветит шайка бандитов, или стоит заранее легнуть одной ногой в машинку? Казалось бы, так просто. Тем не менее, прогрессивное человечество с дурацкими единодушаем осуждает Израиль. Прогрессивное человечество требует от Израиля благородного самоубийства. Итальянская полиция не без труда. Итальянская полиция не без труда освободила генерала Дозьера. Америка ликует. Нам вернули боевого генерала. Что происходит? В Иране студенты хватают заложников, держат в тюрьме, подвергая немыслимым унижениям. Американское правительство вырабатывает какие-то непонятные санкции, проводит боевую операцию, операция с треском проваливается. Самолёты не желают взлетать, связь нарушена, карта местности составлена небрежно. идёт унизительный торг, наконец измученных заложников почти выкупают. Американцы устраивают им потрясающую встречу, ликованию нет конца, шампанское льётся рекой. До чего же низко упал престиж Америки. Дипломаты радуются, что их не перестреляли как уток. Генерал Даззер сообщает жене: "Я чувствую себя прекрасно, реале" Wonderful. А я в эту минуту чувствовал себя ужасно. Горе той стране, у которой воруют полководцев. Генерал не пудель. Генералов надо охранять. Видит Бог, мы покорены Америкой. Её щедростью и динамизмом, благородством и радушием мы всё-таки Что-то неладное происходит в этой стране. Ехали мы в Саввее, приятель Илья, и я рядом стояла молодая женщина. Вдруг она побелела, ей стало плохо, ее начало тошнить, платка у женщины не оказалось. Я протянул ей свежую газету, все раступились, сидящие пассажиры отвели глаза. «Уступите место женщине», — сказал приятель. Никакой реакции. Мой друг почти кричит в лицо широкоплечему бородатому Янки: "Эй, ты, животное, встань!" Тот нехотя встаёт, улыбается. Что-то неладное происходит в этой стране. Женщина тонет в реке Потамак. Некий отважный господин бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, молодец, честь ему и хвала. Дальше начинается безудержное чествование героя. Газеты и телевидня поют ему дифирамбы, миссис Бушу ступает ему своё кресло возле первой леди, говорят, скоро будет фильм и мюзикл на эту тему. Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы чистит за собой такие же деяния. Так то же происходит в Америке. Равнодушие становится нормой, нормальный жест воспринимается как подвиг. А может, я сгущаю краски? Я всегда гордился, я всегда гордился своей аккуратностью, хотя Гордиться тут особенно нечем, известно, что повышенная аккуратность свойство заурядных натур. И всё-таки я гордился. Гордился тем, что своевременно возвращаю долги, тем, что редко опаздываю, тем тем, что как правило, выполняю свои обещания. Это готово подтвердит даже моя собака. Уже 10 лет я гуляю с ней в одни и те же часы. Короче, педант, аккуратист, бескрылая личность, чем и горжусь. И больше всего горжусь тем, что сразу отвечаю на письма, вернее, так было раньше, а теперь все иначе. Ежедневно мы распечатываем сотни писем, значительная часть приходится на мою долю письма, самые разные, деловые и личные письма. Восторженные негодующие есть и анонимные письма это нормально, это даже приятно, поскольку можно не отвечать. Когда газета начала выходить, писем было мало 3-4 в день. Через несколько месяцев они хлынули бурным потоком, затем обрели мощь неогарского водопада. Возникла довольно серьёзная проблема, как быть. Секретарьша и без того завалена работой. Объём газеты увеличивается, нагрузка у каждого сотрудника редакции огромная, времени совершенно не хватает, а письма всё идут. Полюбительные их можно классифицировать следующим образом: первое деловые, второе творческие, третье личные. Мы деловые письма мы отвечаем сразу. Инструктивные предложения обсуждаем на собраниях, критические замечания стараемся учитывать. Резкость формы при этом нас мало смущает, лишь бы критика обуславливалась доброжелательным чувством. Шипение злобствующих неудачников игнорируем, ведь зависть способствует любому успешному начинанию. С творческими письмами хлопот гораздо больше, Нам шлют стихи и прозу, фотографии, рисунки, статьи, и корреспонденции, документы и вырезки, мемуары и анекдоты. Лучшие вещи мы печатаем, неудачные произведения отвергаем, обсуждать и цензировать не считаем целесообразным. Возвращать отвергнутые рукописи не принято. Снять копию здесь не проблема. Всё это обычные редакционные правила, принятые как в Союзе, так и на Западе. А вот с личными письмами катастрофа. Они загромождают мой письменный стол, и за каждым безответным письмом обида, горечь, требовательное недовольство. Что мне делать, не знаю, друзья мои. Вообразите лист бумаги размером с озеро Мичиган и вторучку с кробельной мастилой. Это громадная воображаемая вторучка. На этом громадном воображаемом листе бумаги я пишу Будьте счастливы, мои дорогие, в наступающем новом году. Спасибо за всё и простите меня. Жизнь академика Сахарова. Жизнь академика Сахарова в опасности. Это значит в опасности сама идея цивилизации. Значит, советские власти готовы пересогнуть трубес нравственного одичания. Репутация Сахарова уникальна. Он внушает любовь даже своим идейным противникам, более того, своим заклятым врагам. В эмиграции много замечательных людей. Огромным уважением пользуются Солженицын и Григоренко, Максимов и Буковский, Чалидзе и Турчин, Зиновьев и Копелев. Между ними глубокие, сложные, иногда довольно неприязненные отношения. Но Сахарова любят все. Сахарова. Мрачноватые русские патриоты и запальчивые сионисты, убежденные демократы и приверженцы сильной власти, глашатые плюрализма и сторонники авторитарных форм. Говорят, академика Сахарова уважает даже Павел Леонидов, Уважение к Сахарову может быть единственное, что объединяет всех русских эмигрантов. В Ленинграде есть такой журнал «Аврора». В 67-м году его редактировала Нина Косарева. Косарева была обыкновенной партийной чиновницей и делала все, что положено делать номенклатурному советскому редактору. Отклоняла талантливые рукописи, печатала всякую халтуру, горячо и лицемерно выступала в Сахарову. на юбилейных и партийных собраниях. Неожиданно в Аврору, в Авроре появился материал, где упоминали Кромольного Сахарова. Упоминали как учёного в положительном смысле. Это был страшно недопустимый идейный промах. Косыреву потащили в обком начали пробатывать. Нин Сергеевну прямо твердила: не знаю, не знаю, я смотрела в энциклопедии, что-то с ней произошло. Видимо, на Сахарове кончилось её терпение. Косы реву сняли. Мне кажется, главное в академике Сахарове доброта. Его отношение к миру поражает снисходительностью без злобы. Надо же было так и засидеться властям, чтобы принудить Сахарова объявить голодовку. толкнуть его на эту крайнюю меру, на этот последний шаг. Мне кажется, его должны спасти. Иначе просто быть не может, иначе жить на этой планете будет совершенно отвратительно. Если убьют Сахарова, то не посетят и вас. Когда номер был готов, пришло известие, что требования академика Сахарова удовали творено. Мы живём среди цифр. Мы живём среди цифр. Память их онитых в небозримом количестве. В цифрах можно изобразить любую самую пречудливую биографию, от фиолетовых каракулей на бирке родильного дома До скупой информации на могильной плите. Можно написать роман в цифрах. И эта штука будет посильнее, чем Фауст Гёте. Все даты жизни одного моего партийного родственника до 1917-1938. По-моему, это законченный трагический роман. Мы любуемся первым снегом, А вритаем второе дыхание, называемся третьей волной, подожим четвёртому измерению, тягатимся пятой графой, испытываем шестое чувство, оказываемся на седьмом небе. Мы помним номера телефонов и даты рождений, размеры наших брюк и шапок, бесчисленные адреса и цены на товары срого потребление. Мы веруем доллары в рубли, меняем цельсия на франгейта, мы любим подсчитывать чужие доходы, мы хорошо считаем, когда надо. И 2-й сотый номер газеты. 100 недель пролетело, ведь ещё вчера мы зависались у Натана, угол 53-й и Бродвея. За эти 100 недель мы 20 раз горели. Пятнадцать раз закрывали лавочку. Четырежды умирали и возрождались. Мы, как Польша, выдержали три раздела. Когда-то мы были великолепной семеркой. Затем приходили все новые и новые люди. Но превратиться бы, не превратиться бы в черную сотню. И все-таки каждая неделя завершается праздником. Выходит новый, выходит новый американец. А ведь это двести человек. машинописных страниц. Объём капитанской дочки 52 капитанские дочки в год. Я не хочу сказать, что мы всегда работали замечательно. всякое бывало, но мы работали честно, и если делали глупости, то не со зла, а потому что не хватало опыта, потому что не боги горшки обжигают, боги только советы дают и критику наводят. Ещё потому, что лис серость застрахована от неудач. Рано утром позвонил Вайл. Ты помнишь, что мы выпускаем сотый номер? Конечно, помню. Я только обиды забываю. Я думаю, ж это профессиональное качество. Да ради такого звонка я готов помириться с шестьюдесятью на розовыми. Я забыл больше, чем вы когда-нибудь сможете узнать. Сотый номер почти готов. Читайте, критикуйте это ваша газета. Вроде бы мы затеяли нужное дело. Увидите. Поговорим через 100 лет. В нашем доме в нашем доме протекает крыша. С потолка каплет. На стенах мерзкие разводы. Помимо этого не топят. Вернее, топят, но редко. Короче, температура низкая. Градусов 16 по Цельсию. И еще всякие мелочи. Выключатель не действует. Рамы прогнили и так далее. Все хорошо. Район хороший. Квартира большая, но довольно паршивая. Наш супер Габриэль живет и работает по-коммунистически. Вид у него бодрый, глаза поблескивают. Работать не хочет. Топить как следует не хочет. Крышу чинить не хочет, но здоровается вежливо. Это у него, видимо, пережиток капитализма. Прям не знаем, что делать. В Ленинграде я годами боролся с домоуправлением. Чего-то добивался, просил, скандалил, угрожал. Как-то раз пришёл сантехник, пришёл и всё испортил. Отвинтил кран, перекрыл газ, вывел из строя уборную, и затем попросил 6 руб. и ушёл. Ушёл, и, естественно, за пил а мы остались без воды и без удобств. Я терпел 4 дня, затем разыскал пьяного водопроводчика, тащил его на пятый этаж, достала хоть не хируржьё, сел на табуретку и говорю: "Шаг в сторону, побег, стреляю без предупреждения". 2 часа трудился водопроводчик, кран починил, газ починил, потом говорит: "Пусти в уборную, начальник". Починишь, сходишь. Так он всё и починил, и только в самом конце задумчиво прояснётся: "Надо было тебя сразу же монтаровкой перетянуть". Верно говорю, но поздно. Так было в Союзе. Один раз добился справедливости с оружием в руках. А что делать здесь? Видимо, существуют какие-то нормы, какие-то легальные методы борьбы. Говорят, есть специальная комиссия по отоплению. Еще, говорят, можно депонировать квартплату и так далее. В общем, есть пути. Может, кто-то из читателей поделится опытом, расскажет, как действовал, чего добился. Мы его постоянную рубрику открыли для таких советов. Ведь Габриэль не один. Ударников коммунистического труда везде хватает. Так что пишите. Ждём. Шефа полиции охватило. Шефа Лос-Анджелесской полиции охватило неожиданное служебное рвение. Он заявил, что русский Брайтон это филиал КГБ. Что с Брайта натянутся нити заговор против Олимпийских игр, что Москва под видом беженцев засылает сюда шпионов и террористов. Калифорнийский Шерлок Холмс перестарался. Его безответственное заявление говорит о профессиональной некомпетентности, о явном непонимании природы третьей миграции, об элементарном незнании людей. Именно такие заявления вызывают расовую отчужденность, а в сумасшедшем Нью-Йорке они чреваты и более тяжелыми последствиями. Тем обиднее сознавать хотя бы едва уловимую долю правоты в возмышлениях калифорнийского шефа, тем досаднее сознавать хотя бы частично справедливость в выдвинутых им обвинениях. Филиал КГБ – это слишком. Мафия – это слишком. Но мошенники среди нас попадаются. Есть и примитивное ворьё. Ганает местная дама в провинциальный супермаркет, туда заходит в бросовом пальто, а появляется в дублёнке чистой золушкой. Есть хулиганы, есть вымогатели, есть фиктивные холостяки и липовые вдовы, всё у нас есть. Я не говорю о случаях банального мордобоя. О неутихающей карточной игре, об импортном советском пьянстве. Есть, говорят, на Брайтоне тайный публичный дом. По мне, так уж лучше явный. Меньше риска, больше гигиены. Здесь это разрешается, правда, лицензия дорогая. Партнеров обманываем, документы подделываем, контрабандными сигаретами торгуем. Одному рижанину на Брайтоне машину продали – Машина замечательная, фары, например, запасная покрышка, насос, тормоза. Правда, ездит медленно и только ли с подгору, а в гору без кардана никак. Я знаю, что основное население Брайтона предприимчивые, толковые и весьма достойные люди, честные труженики, законопослушные граждане, отцы семейств. И есть здесь и своя интеллигенция, есть инженеры, рабочие, программисты, и есть в том числе и сотрудники нового американца, но и погa не хватает. Она-то и бросается в глаза. Жалуюсь тут одному Брайтенсу на калифорнийского шефа полиции, а он и говорит: "Пусть заглянет в наш ресторан, моего живо переубедим, на ему гаду рожа начистим". Что ж, милый способ понравиться должно сном улицу. К нищим я всегда относился с почтением. К нищим я всегда относился с почтением. Или как минимум с любопытством. Еще бы, ведь это люди совершенно не такие, как мы. Они игнорируют всяческие приличия, ходят в рубище, не служат. На общественное мнение плюют. Раньше я не всегда подавала милостыню, иной раз быстро проходил мимо, Одно дело старый человек-инвалид, однако чаще попадаются здоровые, нахальные и без малейших следов увечья. Говорят они тайны строят, дачи и вообще неплохо зарабатывают своим ремеслом. Раньше я не всегда им подавала, а теперь подаю всем без исключения. На меня очень сильно подействовал рассказ Тарас Шевченко, записанный в его дневнике. Рассказ такой: Шёл я в декабре по набережной на встречу Басяк, да и говорит Толтын: "Я поленился разстёгивать свитку, Бог отвечаю, подаст". Иду дальше, слышу плеск воды, возвращаюсь бегом, оказывается, нищий мой в проруби утопился. Люди собрались. Пристово зовут. С того дня заканчивает Шевченко: "Я всегда подаю любому нищему". А вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жестокости я не случайно вспомнил эту историю сегодня иду по Манхэттену навстречу оборванец на плечах женская кофта на голове абажур подходит и говорит дай мне квотер не то чтобы он потребовал квотер хотя и не скажу что попросил он сдержанно предложил мне дать ему квотер я дал Я давно морально осудил этого человека, после чего хотел было идти своей дорогой. Но тут произошло чудо. Босяк отбежал в сторону. Он стал как будто выше ростом. Затем вдруг изобразил мою походку, надо сказать, очень похожую и талантливую. В общем, он честно заработал свой квот. Значит, он был артистом. И я решил не осуждать его. У меня своя дорога, у него своя. И я в хорошем настроении пошел своей дорогой, а он своей дорогой. Говорят, экономическая политика Рейгана затрагивает интересы беднейших слоев населения. Дай бог, чтобы она пощадила моего нового знакомого. Когда-то нам внушали. Когда-то нам внушали. Советская, значит, отличная. И все у нас замечательно. А вот у них кошмар и дикость... С голоду дохнут, негров линчуют, морально разлагаются и прочее, и прочее. Приехали, осмотрелись, не голодаем. Мораль на прежнем уровне, негры целы, даже слишком. Короче, обманывала нас советская пропаганда. Мы ей больше не верим, мы теперь рассуждаем по-другому. Запад — это прекрасно.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 Сколько ненависти из злобы, сколько зависти гонора у божества и притворства. Молчим. Привыкли. Глупо делить людей на советских и антисоветских. Глупо и пошло люди делятся на умных и глупых, добрых и злых. талантливых и бездарных так было в союзе и так будет в америке так было раньше и так я уверен будет всегда